Часть 33 Старик Хурхок, глава рода Таймени, не спал в этот час. Его давно томила бессонница. Ныли кости и суставы от вечного холода и сырости. Хурхок сидел у очага и иглой из рыбьего ребра латал сеть, когда в порог стукнула носом лодка, и в терку валился бледный Мичкин. «Ай, Хурхок, тревога!» – выпалил он. «Русы убили братьев Изак. Они нападут на нас утром. Надо защищаться, надо уводить женщин и детей!» «Сядь!» – строго велел Хурхок. «Успокойся!» Мичкин опустился у очага и провел ладонями по глазам. Некоторое время оба молчали. «Теперь говори», — разрешил старик. Мечкин рассказал о страшном плате. «Я тебе не верю», — подумав, сказал старик. «Русам незачем нас убивать. Мы привечаем их миром. Мы открыли им двери наших домов и кладовых». Тебе почудилось. Это была коряга. «Нет», — горячо возразил Мичкин. — «не коряга». Я не знаю, зачем русы решили поднять меч против покоряющихся. Может, они хотят нашей смертью запугать прочих, чердень, редикор, искор. Но я не ошибся. Это была не коряга, а мертвые иски. Почему же ты не привел плод сюда? Почему не взял с плота какую-нибудь вещь в доказательство? Почему же хотя бы не отрезал клок волос у изок? Я... «Не могу тебе верить, Мичкин, ведь ты с самого начала не хотел покоряться московитам. Хотя и скрывал это. Я видел по твоим глазам. Уже не важно, чего я хотел, а чего не хотел, айхурхок. Беда возле самого Уроса. Надо поднимать дружину, надо увозить людей. Нет, я не даю тебе на это позволение Рода. Русы сильнее нас, и нет смысла драться с ними». А если мы побежим из Уроса, то они решат, что мы в чем-то перед ними виноваты и отомстят, разрушат дома, вышут погоню, убьют оставшихся или отставших. Мы встретим московитов в Уросе. Это решение рода. Мичкин вышел из дома Хурхога и прыгнул в лодку. Он сел на скамейку, и в отчаянии обхватил руками голову. — В чем дело, Мичкин? — осторожно спросил Бичук. — Рот мне не верит. Хурхок хочет оставить всех людей здесь. И перед внутренним взором Мичкина вдруг предстали лица роте, жарившей над очагом рыбу на палочках, ерика с открытым ртом, глядевшего... на самоцветные закатные волны. — Нет, я князь, и у меня есть своя воля, — вдруг злобно крикнул Мичкин. — Бичук, ты сам видел мертвецов. Ты веришь, что я хочу спасти Урос? — Верю, князь, — кивнул Бичук. — Тогда мы сейчас будем поднимать мою дружину. Мы выйдем на Каму и перед Уросом примем бой с московитами. Когда люди Уроса Увидят, что льется наша кровь Они осознают опасность и побегут Пусть ни жилища, ни припасы Но жизнь свою они спасут А мы должны драться, сколько сможем Чтобы сдержать русов, пока наши уходят Так? Так сказал Бичук Мечкин помолчал, нервно переплетая пальцы Мы можем погибнуть Наконец произнес он И, скорее всего, мы погибнем, но мы должны идти. Так? Так, хрипло подтвердил Бичук. Я князь, и я должен в первую очередь думать о людях, хотя у меня есть жена и сын. Как ты считаешь, пойдет ли моя дружина за мной ради всех людей Уроса? Или каждый мужчина... «Предпочтет скорее спасать своих, а прочих предоставить их участи?» «Не знаю», — мрачно ответил Бичук. Наверное, будут и такие, но я пойду с тобой». До рассвета Мечкин метался по урасу поднимая спящих людей и собирая свою дружину. От суеты, от того, что ему пришлось много раз повторять одно и то же «бегите», «Идут московиты! Бегите, идут московиты!» Его тревога померкла, сменившись досадой на неповоротливость сородичей, на их страх, лень, неверие. Когда поглубели ельники на дальнем берегу, а один край камы засиял рассветным серебром, из лодочных сараев дружинники начали выводить длинные каюки. Мичкин поплыл к своему дому. Роте и Ерик спали. Мичкин потряс Роте за плечо. «Вставай, — твердил он, — вставай скорее, бери сына и беги!» Роте села, спросонно глядя на мужа, испуганно и непонимающе. Мичкин, сшибая и топча вещи, вытаскивал из ларя дедовский меч, со звоном натягивал ржавую кольчугу, скрипел, зачерствевший кожей боевых перевязей. «Московиты идут», — поднимая Роте на ноги, вновь говорил он, «бросай все, бери Ерика, уходите из Ураса. «А ты», — цепляясь за него, со страхом спросила Роте, «я с дружиной задержу их, насколько можно». «Нет», — прижав ладони к вискам, не сводя с мужа, глаз затрясла головой Роте, «я буду ждать тебя в твоем доме». «Уходи!» — заорал на нее Мичкин. «Они убьют всех! Беги в Мотгарт!» «Я жена князя! Я не побегу из города, который он защищает!» Мичкин в ярости швырнул шлем на камне очага. За кожаной занавеской заплакал разбуженный Ерик. «Я не хочу умирать, зная, что моя жена и мой сын тоже умрут!» Сдерживая бешенство, сказал Роте Мичкин, «Я хочу драться, зная, что от этого мои любимые люди спасутся. Ты понимаешь меня, Роте? Беги в Матгорд!» Царапнув ножными бревна кирку, керку, Мичкин с порога прыгнул в пыш и, не оборачиваясь, оттолкнулся от дома. Тринадцать больших каюков уже покачивались у ворот Уроса. В каюках сидело по 5-8 воинов с луками-мечами, длинными копьями. Над одним из каюков высоко торчал шест, увенчанный лосиными рогами, с которых свисали ленточки с изображениями тайменя. Это была княжеская вояра, символ рода. Водяной лось. С этого каюка Мичкину протянули руку. Он перебрался из пыжа на нос большой лодки и крикнул, встряхнув шест с рогами. «Вперед!» Сердце его запело, когда он увидел, как узкие и хищные, словно щуки, каюки выстроились клином и понеслись в хрустальную лазурь рассвета по глади камского плеса. В тот миг свой отряд показался Мичкину непобедимым. Он даже не оглянулся на Урос, на родные беличьи гнезда. Ему незачем было набираться сил. Наоборот, сейчас ему хотелось выплеснуть на врага то воодушевление, тот порыв, что кипели в его душе и переполняли грудь. Каюки промчали створ, плавно зашли за поворот, и тут Мичкин увидел сразу все русское войско. Эта картина была такой яркой, красочной, торжественной, что он не выдержал и закричал. Под бескрайним лазоревым небом, по зеркальной густой синей долине Камы, четко ограниченной зубчатыми стенами сизых ельников, медленно плыл целый город. Множество огромных плотов и плоскодонных широких барок Они управлялись парами весел потисей, вырубленных из цельных сосновых стволов. У каждого весла в ряд стояло по десятку человек. Плоты и барки густо заполоняло войско, которое в ясном, рассветном сиянии сверкало бронями, шлемами, мечами, копьями, кровенело, ало-серебряными щитами, было пестро и изузорено. хоругвями, шитьем княжеских шатров, блеском плащей корзн и дорогих ферезей у сотников и исаулов, разноцветьем сукна лошадиных попон. Все это вмиг напомнило Мичкину ловлю на нересте, когда в бурлящем хрустале мелкого переката в струях весеннего солнца радугой переливаются сотни, тысячи, Сотни тысяч рыб. Мечкин сейчас почувствовал себя, как в путину. На него плыл целый город, а он ликовал. Потому что так много было врагов. Бей любого, и от каждого удара будет падать десяток. Каюки и плоты сближались. У московитов запели рожки. Воины выстраивались по краям платов, сдвигая щиты Длинные копья выдвигались во все стороны, уложенные на плечи щитоносцев За шлемами первых рядов щетиной поднялись бердыши, секиры, шестоперы Клевцы на длинных ратовищах, пики с яловцами, чеканы, топоры Заржали растревоженные кони Мечки наглянулся Его дружинники натягивали рукавицы, чтобы не ободрать пальцы и тетиву. Смачивали луки, перекидывали на борта кожаные щиты. На корме грибцы ложились на спины, передний с затылком на живот заднего. «Рассыпай строй!» — закричал своим Мичкин. «Ходите между платов, бейте по коням!» Словно ветер порывом дунул от русского войска. Это взвился рой стрел. и взбурлил воду вокруг лодок. Каюки стали расходиться еловой лапой, втягиваться в протоки между русскими плотами и барками. По сторонам дробно замелькали ряды щитов, гуще стал свист стрел, над головой Мичкина провыла с улицы. Каюки неслись вперед, вглубь русского войска. Пермики отвечали на стрелы стрелами и не приближались к щетке копий. Но пробить легкой стрелой толстый червленый щит Или кованые брони было почти невозможно Первские стрелы летели в коней Чьи крупы шеи и голы увиднелись за рядами ратников Обожженные болью кони ржали Вставали на дыбы, рвали привязи Метались, сшибая людей, топча их копытами Скидывая в воду Свалившиеся в волны орали Цеплялись за бревна плотов или под тяжестью доспехов колунами проваливались на дно. Стрелы из улицы московитов проносились над пермиками и разили своих же, что плыли на соседних плотах. Мечкин видел, как за надвигающимся на него плотами искрой горел алый шатер русского князя. «Идите на канарусов!» — крикнул своим Мечкин. При виде смятения, охватившего оставшиеся позади плоты, ему показалось, что победа совсем близко. Надо только прорваться к князю, накинуть на него сеть, подрубить шесть его шатра и кинуть в каму хоругвь, на которой горделивый изнеженный русич копьяцом тычет с коня вызвивающегося пермского ящера». В запале Мечкин уже не обращал внимания на то, что и пермики падают в камскую синь, пронзенные стрелами, что один каюк перевернулся, а два других плывут с грудами окровавленных мертвецов. Мечкин пробивался к княжескому плоту, и к его каюку присоединились уцелевшие, вновь выстраиваясь клином. Русы поняли, куда метит пермская дружина. Ближайший плот грустно замахал веслами-потисями, Медленно двинулся на перерез, но не успел. Сзади в него врезался другой плот, и мелькнули в воздухе обломки весла, и как шишки посыпались в воду ратники. Плот треснув, разошелся узкими связками бревен. Поплыли кони, щепки, стрелы, деревянные щиты, шапки. Огромным пузырем вздулся белый шатер сотника, Горшками закачались на волнах шеломы. Чешуистыми рыбами наискось скользнули, ко дну, тяжелые кольчужники. Теперь некому стало прикрыть русского кана. Его плод был прямо на острие пермского косяка. Но русский кан не дрогнул. Передний ряд ратников раздвинулся, поднимая копья. Четыре воина вышли на край плота, уткнув бревна ратовища «Секир», И на выемку лезвия положили длинные черные железные трубы. Сзади им протянули горячие лучинки. И эти четверо сунули огоньки в комли железных стволов. А затем и небо, и река раскололись с грохотом, как в грозу. И колесом кур. Кались в глазах Мичкина, и он плашмя полетел в воду. Мичкин вынырнул, потеряв и меч, и родовую вайеру. Кольчуга утягивала обратно, и плод русского князя надвигался, как остров Мечкин увидел блестящие днища перевернувшихся каюков, фонтаны брызг там, где тонущие воины его дружины еще боролись с тяжестью кольчуг. Совсем рядом качалась на волнах двухпривинная связка из разбитого плота. Мечкин выбросил руку, цепляясь за нее, и тотчас раскаленная игла пронзилого донята стрела пригвоздила руку к бревну, а сразу вслед за этим тяжелая... Подтязь ударила по голове, сминая шлем, и окунула Мичкина в черную холодную воду без памятства. Если бы не стрела, прибившая его к бревенчатой связке, Мичкин бы утонул, но стрела. Пущенная, чтобы убить, спасла его. Он очнулся, словно бы в другом мире. Вокруг не было ни души. Огромная пустынная река сияла под солнцем. В лесах по берегам чирикали птицы. Связка лежала на золотистой отмели, Вытащив за собой Мичкина. Мечкин подтянулся и лег на бревно. Голова разламывалась. На затылке волосы запеклись от крови колтуном. Князь обломил стрелу и сдернул руку. Боль широкой горячей волной омыла виски. Спина и бок затлели углями. Там в тело были вбиты кольца кольчуги. Видно, его, потерявшего сознание, издалека еще пробовали добить стрелами. Ничкин, дрожа челюстью от напряжения боли и холода, тяжело поднялся, и, прищурившись, огляделся. Где он? Это Налимья Старица. Вот он и, маленький идол отца Налима на глинистом обрывчике. Его, Мичкина, снесло течением гораздо ниже Уроса. Солнце стояло над головой. Покачиваясь, Мичкин побрел к матерому берегу. В голове его... Пылал горячий, сверкающий туман. Он шел по отмелям, по прибрежным лугам и слышал только птичий щебет. Ни души не было вокруг, словно бы и не было вообще ничего. Ни уроса, ни русского войска. Деревья гнулись и шумели в порывах теплого ветра. Огни бежали по синеве камы. Тихие желтые отмели застенчиво мерцали, когда над ними проплывала рябь. Плеск шагов Мичкина спугивал с мелководье мальков. Урос открылся как-то весь сразу. И сразу Мичкин понял, что родных беличьих гнезд уже нет и никогда больше не будет. Дома, видно, сшибали плотами. Косы торчали наклонившиеся на одну сторону сваи, а срубы без крыш боком лежали в воде. Кое-каких домов вообще не хватало. Наверное, они уплыли. У некоторых вокруг окон и дверей торчали стрелы. Там жители пробовали защищаться. В неподвижной воде весели рваные сети, полосы бересты, скровель, угли очагов, деревянные миски, поленья. Вязанки хвороста, запасные весла, обрывки одежды, перевернутые лодки, щепки, перья. Мичкин медленно шагал по краю пойменного луга, и в безоблачный жаркий день ему было до зубов холодно. Его дома не было. Дом уплыл. На берегу он увидел низкую бесформенную кучу совой земли, На которой лежал рыбацкий пыш Рядом сидел на траве бичук И тупо щищал сучком глину с деревянной лопатой Мечкин остановился У бичуга было серое лицо Глаза провалились в гвозницы Ушли под брови Запекшаяся рана бровила щеку, Надвое разорвав ухо Выше колена левая нога была обмотана Бурой от крови тряпкой Всех нашел, кроме отца Сипло сказал Бичук и дико посмотрел на земляную кучу. «Н -н Наверное, на куски, заикаясь, добавил он. Мичкин молча стащил с могилы пыш и спустил его на воду. Выловил плавающее высокое весло. Садись, велел он бичугу. Поплыли в Модгорд. Они медленно поплыли по уросу, разглядывая дно. Дно было усыпано домашним скарбом. Тускло отблескивали медные котлы. Люди лежали под водой, Словно спали на лугу. Старик Хурхок, Тетка Нане, Пенсин Косоруки, Бабка Пуртым, Селач Кэр дом, Охотник Сана. В одном месте Мечкин увидел отсеченную руку ребенка, В другом женскую голову, в светлых развивающихся волосах которой играла рыбная мелочь.